Обревизовав лично управу благочиния, новый министр удостоверился в невероятных в ней беспорядках и злоупотреблениях и написал очень строгую по этому поводу бумагу обер оберполицмейстеру Кокошкину. Потом он обратился к самому эсцену и, ссылаясь на дурную репутацию Оводова, изъяснил, сколько необходимо было бы для отвращения дальнейших нареканий удалить последнего от должности. Наконец, по докладу Перовского об оставлении без ответа со стороны военного генерал-губернатора 17 по одному и тому же делу отношений министерства, государь в июне 1842 года приказал сделать сцену строгий выговор, а Оводова посадить на гауптвахту на три дня, из числа которых он просидел, впрочем, только один, ибо на следующий день Праздновалось рождение императрицы 1 июля, что послужило поводом его выпустить. Дело стало проясняться. Вскоре на образ управления столицы должен был пролиться, по крайней мере, в отношении к одной его части, судебной, новый еще, всех ужаснувший свет». По замеченному в обоих департаментах Санкт-Петербургского надворного суда чрезвычайному от собственной их вины накоплению дел, в 1837 году признано было за нужное определить все департаменты новый комплект членов и секретарей, а из прежних учредить два временных департамента, третий и четвертый. На таком основании чтобы они окончили все старые дела в течение двух лет. Если же сего не исполнят, то продолжали бы свои занятия до совершенного окончания тех дел без жалования. Двухлетний срок истек в апреле 1839 года, и хотя по оставлении затем членов и секретарей третьего и четвертого департаментов при прежних их должностях без окладов, надлежало ожидать, что дела будут скорее окончены, однако вышло совершенно противное. В 1840 и в 1841 годах оба департамента были обревизованы вновь назначенным в Петербург гражданским губернатором Шереметьевым и одним из высших чиновников Министерства юстиции и ревизия их внесенная графом Панином в конце 1842 года в Государственный совет, представила такую картину, которую достаточно будет изобразить здесь и в одних следующих главнейших и наиболее разительных чертах ее. В третьем департаменте оказалось нерешенных дел 375, а неисполненных решений и указов более полутора тысяч. Из числа трех присутствовавших судья по старости лет и слабому здоровью занимался чрезвычайно мало. Один заседатель умер, а другой постоянно рапортовался больным и почти никогда не бывал в суде. Из числа двух секретарей один также умер, а другой, в виде себя обреченным служить неизвестное время без жалования и, не находя никаких средств к пропитанию большой семьи, упал духом И притом решительно не мог ничего делать, как от бездействия и недостатка членов, так и от неповиновения канцелярии, которая безнравственность, по выражению ревизоров, превзошла всякое вероятие. В четверттом департаменте нерешенных дел оставалось до 600. О с счета неисполненным решением и указом никто не знал. Поверить же их число не было возможности потому что все реестры, книги и прочее находились в совершенном расстройстве. Секретарей не было совсем, должности их правили повыдчики. Нравственность канцелярии была едва ли лучше, чем в третьем департаменте. Члены хотя и находились на лицо, но ревизоры замечали, что они немало не стесняются обязанности служить без жалования и готовы оставаться в всем положении, еще на весьма долгое время. В обоих департаментах несколько двигались те дела, по которым просители имели ежедневное и настоятельное хождение. Прочие же лежали без всякого производства и разбора вокруг канцелярских столов. В делах конкурсных публикации делались вместо того же самого дня, когда признана была несостоятельность, Через несколько после того лет, а между тем департаменты распоряжались имуществом должника по своему произволу и с таким же произволом делили деньги между кредиторами, так что некоторые успевали исходатайствовать себе полное удовлетворение, тогда как другие при тех же самых правах не получали ничего. Денежная отчетность была в таком порядке, что находившейся в суде частной сумме до 650 тысяч рублей потерян был всякий след, кому именно она принадлежала, и вследствие того ее хранили под названием суммы неизвестных лиц.